Глава 11. Ночью надо спать. Но большую часть этой ночи я потратил на то, чтобы привыкнуть к мысли, что кто-то, возможно, действительно пытался меня убить. Кто это был? Я не знал. Зачем? Даже не догадывался. И вообще, может, тот человек в забое просто снова ушёл, а я об этом забыл? Но даже если бы я был уверен на все 100, «Что же мне теперь делать? Позвонить Ван Хурену? Начать расследование? Но ведь в шахте было столько людей, и одеты все одинаково, в этой полутьме не сразу и различишь. Расследование ничего не даст, только вызовет новые толки и сомнения. А уж без оршинных заголовков Линкольн подозревает, что его хотели убить, я как-нибудь обойдусь». «Второй раз за неделю. На волосок от смерти». как выразился Конрад. «Глупо. Просто глупо. Это только в кино моим героям вечно кто-то угрожал. На них вечно нападали, и каждый раз они спасались чудом. Ну хорошо, предположим, я не стану ничего предпринимать. И что тогда? Если кто-то действительно хочет меня убить, ничто не помешает ему сделать еще одну попытку. Мне придется быть настороже круглыми сутками». И как предусмотреть любые непредвиденные случайности вроде микрофонов и камней в шахте? Если, а я не был полностью уверен, если оба эти происшествия действительно были покушениями, оба они были спланированы так, чтобы выглядеть несчастными случаями. Так что вряд ли имеет смысл принимать меры предосторожности против таких вещей, как яд, пуля или нож в спину в тёмном переулке. В следующий раз В моей машине откажут тормоза, или в ботинок попадёт скорпион, или подо мной балкон обвалится. Я долго обходил стороной вопрос о том, кто это сделал. Это должен был быть кто-то из тех, кто спускался со мной в шахту. Какой-нибудь шахтёр, которому мои фильмы не понравились настолько, что он решил застраховаться от появления новых, ну, для этого не обязательно меня убивать, достаточно, как говорится, проголосовать ногами. Какой-то соперник, одержимый с завистью к моему актерскому мастерству? Единственный актер, который открыто заявлял о том, что он меня ненавидит, это Дрикс Годдарт. Но он никак не мог очутиться в Велкоме. На четыре тысячи футов под землей он еще и в Юарта не приехал. Никто из людей, работающих на шахте, не знал, что я должен туда спуститься. До этого происшествия никто ни разу не упомянул моего имени. Значит, остаются... О, черт! Что ж, ничего не поделаешь. Остаются, значит, Ивин, Конрад, Данила и Родерик. И еще Ван Хурен, который у себя на шахте царь и бог, и мог поручить это дело кому-то из подчиненных. А зачем? Нет, Ивин, конечно, меня терпеть не может, но не настолько, чтобы это перешло в одержимость. Данила... Вряд ли подозревает о моих догадках насчёт его махинаций с лошадьми. Да если бы даже и подозревал, неужели он попытается прикрыть такое мелкое преступление, которое и преступлением-то не назовёшь, убийством. Да нет. Он скорее рассмеётся и сам во всём сознается, а на моё разоблачение только небрежно пожмёт плечами. Что касается Конрада, Родерика или Ванхурена, тут и говорить не о чем. Я не мог придумать для кого-то из них достойного мотива убийства. Все они, кроме Конрада, который был у врача, похоже, обрадовались, когда я благополучно вылез из шахты. Неужели они обрадовались только потому, что я сказал, что ничего не помню? Всё это казалось совершенно невероятным. Я не мог представить себе, чтобы кто-то из них замышлял в душе изощрённую подлость. Нет, в самом деле глупо. Я пришёл к выводу, что я должно быть сам всё это напридумывал. Так привык иметь дело с выдуманными приключениями, что они уже начинают мерещиться мне в реальности. Я вздохнул. Обнаружил, что голова уже не болит, слабости и тошнота улеглись, и вскоре сам не заметил, как заснул. На утро ночные размышления показались ещё более абсурдными. Это всё Конрад виноват. Это он предположил, что между шахтой и микрофоном есть какая-то связь. Конрад просто ошибся. Часов в девять позвонил Родерик. Не хочу ли я пообедать у него дома? Не будет никого, кроме него с Катей. Никакой суеты, просто посидеть уютно, по-свойски. Я ответил не сразу, и Родерик поспешно добавил, что ничего записывать они не станут, и ничто из того, что я скажу, не будет обращено против меня. «Ладно», — согласился я. Говорил я весело и беспечно, но про себя насторожился. А где вас разыскивать? Он назвал мне адрес и добавил: этот ваш шофёр знает, куда ехать. Ага. Хорошо. Я задумчиво положил трубку. Да нет, почему бы Родрику не знать о нанятой для меня машине с шофёром? К тому же, у него есть информатор в Агуанарок. Родриг с самого начала знал, куда я езжу, чем занимаюсь и сколько раз в день чищу зубы. Не успел я отнять руку от трубки, как телефон зазвонил снова. «Клиффорд Венкенс. Не может ли он, э-э, так сказать, будет ли мне удобно, если он сегодня с утра подъедет в клуб обсудить, э-э, детали моей, э-э, премьеры?» «Э-э, хорошо», — ответил я. «Потом позвонил Конрад. Я поеду в парк Крюгера на их машине?» «А вы туда надолго?» — спросил я. «Да дней на десять». Тогда нет, мне надо вернуться самое позднее ко вторнику. Я поеду на своей, в любом случае так будет удобнее. Ведь вы с Ивеном будете подбирать места для съемки. — Ну да, — сказал Конрад и, похоже, вздохнул с облегчением. Ему, видимо, совсем не улыбалось целую неделю разнимать нас с Ивеном. Конрад сказал, что они зайдут ко мне выпить рюмочку перед ланчем. Ивен, похоже, переполнен идеями по поводу своего нового фильма. Невидаль. А когда он бывал не переполнен идеями? Последним позвонил Аркнольд. «Слушайте, мистер Линкольн, это я насчет лошадей миссис Кейфси. Они... Ну, в общем...» Он замялся и умолк. Я выждал некоторое время, полагая, что он снова заговорит, и, не дождавшись, сказал, «Я буду в гостинице все утро. Хотите, заезжайте». Он засопил в трубку, потом сказал, «Я не могу. Может быть. Может и стоит. Да, ладно. Около 11, а то мне ещё нужно посмотреть, как тренируют лошадей. До встречи, сказал я. Жаркое солнце, синее небо. Я спустился вниз и уселся на террасе пить кофе и читать газету. Колонки были полны местных новостей, предполагающих знания подробностей, которых я не знал. Всё равно что смотреть кино с середины. В Йоханнесбурге совершено убийство. Труп обнаружен 2 дня назад с обмотанной вокруг шеи проволокой. Меня пробрала дрожь. Я отложил газету, да никто меня не пытается убить. Чушь всё это. От чего же произвести о том, что кого-то убили, у меня волосы встали дыбом. Тревога отменяется, но вот кто бы объяснил это моему подсознанию? Доброе утречко, пропел у меня на духом звонкий девичий голос. А что вы делаете? Цветочками любуюсь. Она уселась напротив, улыбаясь во весь рот. А я сюда приехала в теннис играть. На ней было коротенькое белое платьице, белые носочки, белые туфли. А в руках она держала пару ракеток в непромокаемом чехле на молнии. Чёрные волосы до плеч, перехваченные зелёным обручем. Её прирождённая уверенность и гордая осанка красноречиво свидетельствовали о богатстве её отца. Кофе хотите? Нет. лучше соку апельсинового. Я заказал сок. Ну как? Понравилось вам на Золотой шахте? спросила она, растягивая слова. Понравилось? А что? ответил я, тоже копируя манеру речи Данила. Салли улыбнулась, намурчив носик. Нет. Как вы всё замечаете, а? Папа говорит, у вас хорошая интуиция, чтобы это не значило. Это значит, что я делаю через чур поспешные выводы. Салли покачала головой. «Не-а! Папа, похоже, считает, что это хорошо!» Принесли апельсиновый сок из Салли, отпила немного, позванивая льдинками. «Длинные, черные ресницы, лицо скорее белое, чем румяное. Я, как всегда, задавил в себе печальную мысль, которую всегда внушали мне такие девочки, как Салли. Ведь моя дочь, наверное, может вырасти такой же хорошенькой, но такой души и такого блеска в ней не будет. Салли поставила бокал и принялась шарить глазами по зданию гостиницы позади меня. Вы Данила не видели? спросила она. Этот Свинту сказал, что будет в 10, а сейчас уже четверть одиннадцатого. Он вчера весь день считал деньги, с серьёзным видом сказал я. Не бойсь, переутомился бедняга. Какие деньги? с подозрением спросила Салли. Я рассказал ей всю историю. Она рассмеялась. Ой, он, наверное, просто не может ни считать. Вот в субботу на скачках тоже всё время что-то подсчитывал. Знаете, как я его называю? Живой компьютер. Салли отхлебнула ещё соку. Да, а вы знаете, что он ужасный мод. Представляете, он поставил на одну лошадь 10 рандов. Целых 10 рандов. Я подумал, что Ван Хурен неплохо воспитал свою дочку, если ставка в десять рандов кажется ей сумасшедшей. «Да, и, между прочим, лошадь выиграла», — добавила Салли. «Я с ним ходила забирать выигрыш. Двадцать пять рандов, можете себе представить?» «Данила, — говорит, — он часто выигрывает. Он еще много шутил на этот счет». «В конце концов, все остаются в проигрыше», — заметил я. «Ой, ну не будьте таким занудой», — надулась девочка. «Вы прямо как папа». Внезапно её глаза расширились, и она перенесла внимание на кого-то, кто находился позади меня. К нам присоединился Данила. Белые шорты, крепкие, загорелые ноги, голубая ветровка на распашку. Привет, жизнерадостно сказал он, обращаясь к нам обоим. Привет, эхом отозвалась очарованная Салли. Она оставила меня и недопитый сок. И ушла с обоятельным мальчиком, как уходили все девушки со времён Евы. Но у отца этой девушки была золотая шахта. Данила уже всё подсчитал. Пришёл Аркнальд и партия направил его в сад. Аркнальд пожал мне руку, отдуваясь, уселся, согласился выпить пиво. Вдалеке Данила с Саллем не слишком прилежно перебрасывали мяч через сетку, а в остальное время хохотали. Аркнельд проследил направление моего взгляда. Узнал Данила и нахмурился. Видно было, что он в нерешительности. Я не знал, что Данила тут будет, сказал он. Не волнуйтесь, он вас не услышит. Да, но слушайте, мистер, как насчёт уйти в дом? Как вам угодно, согласился я. Мы перебрались в комнату отдыха, но ему и там было не по себе, так что в конце концов Мы поднялись в мой номер. Оттуда тоже были видны теннисные корты, зато нас с теннисных кортов увидеть было нельзя. Он, как и Конрад, занял больше из двух кресел, видимо, привык считать себя главным. Его рубленые черты не отражали тонких нюансов эмоций, так что я, как всегда, был не в состоянии понять, о чём он думает. Общее впечатление агрессивность, борющаяся с тревогой. А отсюда нерешительность Что делать, нападать или пойти на мировую? Слушайте, сказал он наконец. Что вы собираетесь сказать Миссис Кейвси, когда вернётесь в Англию? Я задумался, не решил ещё. Он выпятил челюсть на манер бульдога. Не вздумайте ей говорить, чтоб сменила тренера. А почему, собственно? Я их тренирую как положено. Ведёт они хорошо, согласился я, а выступают хреново. Любой другой владелец давно бы отправил их к другому тренеру. Мистер Аркнальд папёр на пролом. Не виноват я, что они не выигрывают. Скажите ей, что я не виноват. Я затем и приехал, чтобы это сказать. Скажите, что это не моя вина. Если их заберут вы и потеряете плату за тренировки, сказал я. Возможно, Вы также потеряете лицо, но зато избавитесь от опасности лишиться лицензии из-за мошенничества. Послушайте-ка, мистер, сердито начал он, но я перебил. Есть ещё один выход. Увольте своего главного конюха, Барти. И то, что он собирался сказать, осталось несказанным. Его челюсть, похожая на капкан, раскрылась и отвисла. Если вы решите уволить Барти, продолжал я небрежным тоном: "Я, возможно, посоветую миссис Кейвси оставить лошадей на прежнем месте". Аркнальд закрыл рот. Наступила длинная пауза. Постепенно большая часть агрессивности куда-то делась, уступив место усталой покорности судьбе. "Не могу", угрюмо сказал он, не отрицая этого факта, что вообще сделать это стоило бы. "Вы боитесь потерять лицензию?" спросил я. Или к грядущей прибыли. Слушайте, мистер, позаботьтесь о том, чтобы к тому времени, как я уеду, барти не было, сказал я самым что ни на есть любезным тоном. Он тяжело поднялся и уставился на меня бычьим взглядом. Это ему ничего не дало. Он шумно дышал носом и ничего не мог сказать, а по его лицу я не сумел догадаться, что он хотел из себя выдавить поток ругательств. самооправдание или просьбу о помощи. Он посмотрел в окно, убедился, что его приятель Данила всё ещё играет в теннис, и удалился, не сказав ни слова. Если я когда-нибудь видел человека, загнанного в угол, так это был он. Я вернулся на террасу и нашёл там Клиффорда Венкинса, который бродил, нерешительно поглядывая на незнакомых людей, загородившихся своими газетами. Мистер Венкинс, окликнул я. Он поднял глаза, нервно кивнул и принялся пробираться меж столов и стульев в мою сторону. Э — Э-э-э, доброе утро, э-э-э, Линк, — сказал он, робко приподняв руку и держа ее слишком далеко, чтобы я мог ее пожать. Я ответил таким же ничего не значащим приветствием. Мы уселись за один из маленьких столиков в тени желто-белого тента, и Венкинс согласился, что да, э-э, пиво он выпьет с удовольствием. Он вытащил из кармана еще одну неопрятную пачку бумажек и заглянул в них. Видимо, это придало ему мужество. «Э-э-э, компания решила, что, э-э-э, в смысле, они считают, что лучше будет устроить прием перед, э-э-э, показом фильма, понимаете ли?» «Понимаю, понимаю. Они боятся, что если устроить прием после показа, то я могу смыться. Вот». Э, список лиц приглашённых э компаний. И вот тут где-то тут был, а, вот он, список корреспондентов и людей, купивших билеты на приём. Мы ограничили число присутствующих, но мы, э, возможно, там будет, ну, то есть немножко много народу, если вы понимаете, что я имею в виду. Он обливался потом. Промокнул лоб аккуратно сложенным белым квадратиком. Видимо, он ожидал взрыва. Но что я мог сказать? Я сам это устроил. Наверное, мне следует быть благодарным людям, которые захотели прийти. Ну, если это, э, нормально в смысле. Ну, у нас осталось ещё несколько билетов, э, то есть на саму премьеру, понимаете? По 20 рандов. По 20 рандов? Переспросил я Не дороговато ли? А это в благотворительных целях, поспешно ответил он. В благотворительных, да? И на что пойдут эти деньги? А, э -э -э, сейчас посмотрим. Вот у меня тут где-то было. Он пошуршал бумажками, но так ничего и не нашёл. Во всяком случае, поскольку в благотворительных целях и и компания хочет э Но в смысле, поскольку остались лишние билеты, понимаете ли, устроить какую-нибудь рекламную акцию. Нет, отрезал я. Венкинс снова сделался несчастным. Я же им говорил, но они сказали: "Ну, в общем, он иссяк". Да. По сравнению с их компанией КГБ добрым дедушкой покажется. Где будет проходить приём? осведомился я. А, э Напротив кинотеатра Всемирный, в отеле Clip Springer Heights. Я, э-э, я думаю, вам понравится. В смысле, ну, это один из лучших отелей в Йоханнесбурге. Отлично, сказал я. Я вернусь сюда в следующий вторник. Ну, скажем, к 6:00 вечера. Позвоните мне, и мы обо всём договоримся. Да, конечно, э, но компания сказала, э, что им хотелось бы знать, где вы э-э Э, где вы остановитесь в парке Крюгера? Не знаю, ответил я. А не могли бы вы, э, узнать? попросил он с совсем уж несчастным видом. Компания сказала, что ни в коем случае, что если я не узнаю, то Ага, ладно, сказал я. Я вам дам знать. Спасибо, выдохнул он. И ещё, э, ну, в смысле, э, он снова заглох. Я уже успел мысленно ответить нет, прежде чем мысль о страшной компании, висящей у него на хвосте, всё же заставила Венкинса разродиться. Мы, то есть, ну, компания устроили для вас э фотосеанс. В смысле, ну, то есть сегодня после обеда. Какой ещё фотосеанс? угрожающе осведомился я. Он снова протёр лоб платочком. Ну, это в смысле Фотографировать вас хотят. Объяснение далось ему нелегко. Но ещё хуже ему пришлось потом, когда и наконец понял, что компания желает сфотографировать меня возлежащим в одних плавках под пляжным зонтиком рядом с грудастой фотомоделью в бикини. Вступайте в вашу компанию и скажите им, что если они думают, будто фотографии с голой девкой помогут им распродать билеты по 20 рандов, Значит, их представление о рекламе устарело лет на 50. Венкин снова вспотел. И можете сказать своей компании, что ещё одно такое дурацкое предложение, и я никогда больше не приеду ни на какое их премьеру. Но, промямлил он. Но вы же понимаете, после всех этих фотографий в газетах, где вы делаете Кате искусственное дыхание, «После этого нас завалили, буквально завалили, э, просьбами, и все дешевые места разошлись в момент, и билеты на прием тоже». «Но то не было рекламной акцией», — медленно произнес я, глядя в глаза Венкинсу. «О, нет!» — он сглотнул. «Нет, нет, конечно, нет!» Он вскочил на ноги, опрокинув стул. По лбу у него ползли струйки пота, глаза были совершенно дикие. Он, похоже, уже собирался обратиться в паническое бегство, когда с корта прибежали Данила с Салли. «Здрасте, мистер Венкинс», — сказала Салли со своей ребяческой непосредственностью. «Гляди-ка, да вы такой же мокрый, как и мы с Данила». Венкинс уставился на нее стеклянными глазами, не очень соображая, кто это такая, и принялся утираться своим платочком. Данила посмотрел на него острым, внимательным взглядом и ничего не сказал. Ну, э, я им скажу, только им это не понравится. Скажите, скажите, кивнул я. Чтобы никаких акций, никаких акций, растерянно проблеял он. Нет, вряд ли у него хватит мужества передать им подобное послание. Салли устало плюхнулась в кресло и проводила взглядом его удаляющуюся спину. Что-то он не в себе, а? заметила она. Линг Как вам не стыдно. Вы его совсем запугали, бедного ягнёночка. Овца он, а не ягнёночек. Глупая овца, рассеянно добавил Данила, явно думая о чём-то своём. А можно мне ещё соку?, спросила Салли. Ивен и Конрад появились раньше официанта, а потому наш заказ разросся. Ивен вошёл в раж, размахивал руками и диктовал Конраду инструкции в своей обычной манере: "Я начальник, ты дурак". Конрад терпеливо слушал, но видно было, что его это раздражает. Операторы, конечно, подчиняются режиссёрам, но нигде не сказано, что операторам это должно нравиться. Символизм, вещал Ивен. Этот фильм насквозь пронизан символизмом. И башенки на почтамте это новый фолический символ, символ мощи нации. В каждой мужественной стране должен быть свой вращающийся ресторан. Возможно, именно потому, что такой ресторан есть в каждой стране? Вращающийся ресторан в Йоханнесбурге далеко не новость, пробормотал Конрад через чур уж ровным тоном. Башня там будет, и точка, безапелляционно заявил Ивен. Даже если вы не сумеете найти слона подходящей формы, кивнул я. Конрад поперхнулся, Ивен злоуставился на меня. А что такое фаллический символ? спросила Салли. Умница Данила посоветовала ей посмотреть в словаре. Я спросил у Ивина, где именно мы остановимся в парке Крюгера, чтобы меня можно было найти, если понадобится. «Ничем не могу помочь», — сказал он с таким видом, что стало ясно и не хочет. «Менеджер заказал поездку за несколько месяцев. Насколько я знаю, мы должны побывать в нескольких лагерях, двигаясь с юга на север». «У нас с собой список есть в гостинице», — ненавязчиво напомнил Конрад. Я могу переписать для тебя, дорогуша. Да ну, неважно, сказал я. Это всё эта кинокомпания до меня докапывается. Как это? Неважно, воскликнул Ивен. По отношению к компаниям, которые распространяли его шедевры, Ивен был очень даже предупредителен. Пусть Конрад перепишет список и отправит прямо им. Я с улыбкой поглядел на Конрада. Ну, тогда уж к Клиффорду Венкинсу. Это он просил. Конрад коротко кивнул. Одно дело переписывать список по дружбе, а другое по приказу Ивена. Я прекрасно представлял себе, что должен чувствовать Конрад. Я полагаю, вы не намерены тащить с собой шофёра, которого предоставила вам компания, начальственно сказал мне Ивен. Для него просто не будет места. Я покачал головой. Нет, покладисто сказал я. Я найму машину и поведу её сам. Ну ладно, Даже в это славное утро после славной рюмочки джина, когда абсолютно никто на Ивина не давил, он всё равно продолжал метать огненные взгляды, точно пики, и разгибать пальцы. Его непокорные кудрявые волосы торчали во все стороны, точно змеи Медузы, и казалось, сам и воздух вокруг него трепетал от струящейся во все стороны энергии. В зале он просто завораживал. Вам понравится в заповеднике, серьёзно сказала она. «Звери такие милые?» Ивен не знал, как обращаться с такими вот девочками. Он умел только командовать ими на съемочной площадке. А мысль о том, что животные могут быть не символичными, а просто милыми, поставила его в тупик. «Э-э-э-э!» – -э -э", растерянно проблеял он, сразу напомнив мне Клиффорда Венкинса. Конрад заметно повеселел, разгладил свои усы и отечески посмотрел на Салли. Она простодушно улыбнулась ему и перевела взгляд на Данила. «Тебе там тоже понравится», — сказала она. «В следующий раз, как приедешь в Южную Африку, надо будет непременно тебя туда свозить». Данила сразу загорелся. Конрад спросил, долго ли он еще тут пробудет. Данила ответил, что около недели. Салли принялась встревоженно настаивать, чтобы он остался до премьеры Линка. Разве он забыл, что он приглашен на прием вместе с фан Хуренами? Данила вспомнил, да, конечно. Он улыбнулся с Алли, девушка расцвела. Я от души понадеялся, что солнечный мальчик знаком не только с математикой, но и с милосердием. Ивин с Конрадом остались на ланч. Они непрерывно обсуждали места для съемки, которые выбрали в городе. Похоже, они собирались включить в фильм немалое количество правды жизни. Это значит, что снимать будут прямо на улице, а Конрад станет бегать вокруг с ручной кинокамерой. К тому времени, как мы покончили с сыром, мне стало ясно, что весь этот фильм со слонами, символизмом и всем прочим обещает быть жуткой скукотищей. Интерес Конрада был по большей части техническим. Мне было вообще не интересно, но Ивен, как обычно, был неукротим. Так что мы, конечно, возьмём с собой арифлекс, говорил он Конраду. Мы можем увидеть неповторимые сцены, и глупо было бы ехать туда с пустыми руками. Конрад согласился. Они обсудили, стоит ли брать с собой звукозаписывающую аппаратуру, и решили взять и ее тоже. Менеджер договорился, что егерь будет возить их на джипе, так что места для аппаратуры хватит. То, что не удастся запихнуть в нанятый для поездки микроавтобус, можно будет погрузить в мою машину. Линк, вы ведь не будете возражать? Я сказал, что не буду. Так что мы договорились, что утром я первым делом заеду к ним в гостиницу и возьму к себе то, что не поместилось. Когда они ушли, я рассчитался с шофёром машины, которую наняла для меня компания, и взял на прокат вместо неё скромный седан. Человек из бюро проката пригнал его в гостиницу, познакомил меня с системой управления, сказал, что машина новая, только что получена, так что проблем не будет, и уехал вместе с шофёром. Я поехал попрактиковаться. Заблудился, купил схему города и нашёл по ней обратную дорогу. Машина плоховато тянула в гору, но зато была очень надёжна на поворотах. Автомобиль для воскресных пикников, прогуливать бабушек в шляпках.